Настенька моей обиды не разделяла, радостно захлопала в ладоши. — Вот и хорошо. С этой государственной службой тебя совсем не бывает дома. Все дела и дела... Вспомни, когда мы в последний раз занимались любовью. — Я, честно, попытался вспомнить. А действительно, когда? Настя наставила на меня палец. — Вот. А врезание времени на меня и ласку хватало... Там ты мне и вещи покупал, подарки, баловал и ласкал. А сейчас дома и денег-то серьезных нет. Ты давно заглядывал в шкатулку. Все личные деньги спустил на школу, будто она твоя, а тебя в благодарность просто выкинули. В принципе, все ее слова были правдой. Но во всем этом был привкус горечи. Делать и думать ничего не хотелось. У меня отняли дело, в которое я вложил сердце и душу. Что ж, наука не будет связываться впредь с государством. Весь день я провалялся в кровати. Есть не хотелось. Сам себе поставил диагноз — депрессия. Плюнул на все и решил несколько дней отдохнуть. Привел себя в порядок, посчитал оставшиеся денежки. Да, маловато будет. Посадив Настю и Мишеньку в вазок, отправился просто покататься по улицам. Живя в Москве уже два месяца, я знал только две дороги — в Кремль или в школу. Надо было хотя бы ближайшие окрестности осмотреть. И, конечно, все дороги ведут в Рим. Так и мы попали на торг. Неспеша выбрали Мише новую рубашку и на сладость халву что продавал то ли персидский, то ли азиатский купец. Настеньке новые сапожки. Довольные домочадцы радостно болтали в воске на обратном пути. А меня занимали мысли, что делать? Открывать новые дела в Москве или возвращаться в Рязань? В Рязани я пользовался уважением и у князя, и у простолюдина, жил зажиточно. Здесь же первое начатое серьезное дело потерпело крах. А в конце концов, почему первое проигранное мною дело должно меня сломать? Мужик я или так погулять вышел То, что я буду вести прием пациентов дома, сомнений не вызывало. Да и помощников моих займет, будут в тонусе. Но одной медициной не обойдешься. Огромный дом и многочисленные слуги требовали денег на содержание. Стало быть, надо открывать еще какой-то бизнес, поправивший бы мои несколько пошатнувшиеся финансовые дела. По приезде домой, мы с компанией помощников и Сидором весело провели время за обедом. Но потом я заперся в кабинете, объяснив Насте, что мне надо кое-что тщательно обдумать. Хрен вам всем, я не сломаюсь. Назло выплыву, лишь бы митрополит не был злопамятным и не вставлял палки в колеса. Да и пути отхода у меня всегда были, Рязань. Неплохо, что остался дом и все свои прибыльные дела я не продал. Что можно начать в Москве с нуля, не имея много денег? Можно попробовать, как и в Рязани, комнату кривых зеркал и качели-карусели. Можно попробовать начать выпуск протезов. Никто и нигде в мире их пока не делал. Если не было руки, пустой рукав заправляли за пояс. Если не было ноги, носили деревяшку. Ходить было неудобно, но выбора у людей не было. Можно было попробовать наладить выпуск косметики. Но, может, косметики это громко сказано. Но женщины из косметических средств знали только три. Хну, что продавалось персидскими купцами, румяна для щек и сурьму, красить брови. Тоже непаханое поле. После некоторых раздумий я решил начать все три дела сразу. Прикинул по деньгам и присвистнул. Сам собой вырисовывался один выход — ехать в Рязань. Там же заказать кривые зеркала и забрать деньги с предприятий, что наработали за два месяца моего отсутствия. На обратном пути загрузить еще и доски, поскольку путешествовать в Рязань решил на Ушкуя. Второе судно, бывшая разбойничья ладья, возила доски постоянно. Так решение принято. Теперь надо действовать. Не откладывая дело в долгий ящик, я взял Сидора и отправился к причалу. Ушкуй стоял на месте. Корнчий был на судне. Команда где-то бродила по городу, стараясь познать грязь столичной жизни. Мы взошли на судно, поздоровались с Истомой. — Готово ли судно? Есть ли припасы? — Судно готово к отплытию, но команда соберется только к вечеру. Обленелись, шалопаи. Завтра утречком отплываем в Рязань, всем быть готовыми. Если что-то надо прикупить, возьми деньги. Мы поехали домой. Я известил Настю о решении съездить в Рязань, взять денег и заказать у стекольщика зеркала, объяснив, что хочу сразу взяться за доходные дела. Сначала она тоже запросилась со мной, Но я убедил ее, что дорога опасна, да и домом управлять кто-то должен. Собираться особенно было нечего: почистить, дозарядить оружие, пистолеты. Охрана в доме оставалась надежная во главе с Иваном. Сидор сопровождал меня в поездке. Небольшой узел со сменной одеждой уложен, краткие наставления остающимся, и я был готов утром после обильного завтрака когда еще мне удастся поесть домашних разносолов мы отправились на судно верно сказано что безделье разлагает половина команды ходила как сонные мухи с опухшими с похмелья рожами но ничего в пути устроим пару занятий вы и витрица плавно отошли от причала я оперся на борт И глядел на проплывающий мимо город. Вот потянулись пригороды и посады. Впереди открывались чистые вода и луга. Я проверил свой тюфяк, заряжен ли. Подсыпал на полку порох, накрыл дверушкой. Лучше спокойней на душе, когда тюфяк в полной готовности. Ружья лежали в каюте заряженные. Пистолеты я держал за поясом. Сабли и ружья команды тоже лежали на корме, рядом с кормчем Путь в Москву кое-чему научил. На носу теперь постоянно находился вахтенный, внимательно оглядывающий проплывающие суда и берег. Я наслаждался покоем, сидя на скамеечке на корме. После бешеного и рваного московского ритма работы отдохнуть не помешают. Однако ближе к вечеру стало прохладно, с воды тянуло сыростью. Конец осени, скоро зима. Надо бы быстро обернуться, пока лёд на реке не встал. На телегах зеркала ещё не довести, побьются, если телеги ещё проедут по осенним слякотным дорогам. В Рязань прибыли без приключений. Я разрешил команде по очереди сходить на берег, навестить близких. Но через неделю все должны быть на судне, оставшимся на корабле приводить судно в порядок.